Глава 11. Пастбище лунных коров. Так мы, два несчастных земных отщепенца, заблудившиеся в лунных джунглях, ползли в страхе перед доносившимися до нас странными звуками. Ползли мы так довольно долго, прежде чем увидели селенито и лунную корову, хотя рев и мычание доносились до нас всё яснее и ясней. Мы ползли через каменистые овраги, через снежные сугробы, по грибам, которые лопались под нами, как пузыри, выпуская из себя водянистую жидкость. Ползли как бы по мостовой из дождевиков, сквозь колючие заросли. Тщетно мы высматривали покинутый нами шар. Звуки, издаваемые лунными коровами, походили то на мычание, то на яростное завывание, то на животный рёв. Как будто эти невидимые существа искали корм и ревели. В первый раз они промелькнули так быстро, что мы не смогли разглядеть их, хотя и испугались. Кейвер полз впереди и первый заметил их приближение. Он замер и подал мне знак не шевелиться. Треск и шум в чаще становились всё громче. И пока мы сидели на корточках, прислушиваясь и стараясь определить их местонахождение, Позади нас раздалось страшное мычание, верхушки зарослей закачались, и мы почувствовали что то горячее и влажное дыхание. Обернувшись, мы увидели среди качающихся стеблей лоснящиеся бока лунной коровы и её огромную выгнутую спину, выделяющуюся на фоне неба. Конечно, мне трудно сказать, что именно я увидел в ту минуту, так как первые мои впечатления были дополнены потом последующими наблюдениями. Прежде всего, меня поразили огромные размеры животного. В окружности его туловище имело не менее 80, а в длину — не менее 200 футов. Бока его поднимались и опадали от тяжелого дыхания. Я заметил, что его исполинское рыхлое тело почти лежало на грунте, и что кожа у него была морщинистая, в складках, белая, тёмная только на спине. Ног его я не заметил. Мне кажется, что мы увидели только профиль, почти лишённый мозгов головы, жирную шею, мокрый, всепожирающий рот, маленькие ноздри и закрытые глаза. Лунные коровы всегда закрывают глаза от солнечного света. Мы мельком увидели и красную пасть, когда чудовище разинуло рот, чтобы зареветь и замычать. Мы почувствовали даже его дыхание. Затем чудовище опрокинулось на бок, как судно, которое волокут по отмели, подобрало складки кожи, проползло мимо нас, пролагая себе просеку в чаще, и быстро скрылось в зарослях. Скоро показалось другое такое же чудище. За ним третье. И, наконец, появился селенит очевидно, посту, гнавший эти громадные туши на пастбище. В испуге я судорожно ухватился за ногу Кейвора. Мы замерли и долго смотрели вслед Селениду, когда он уже совсем скрылся из виду. В сравнении с лунными коровами он казался муравьём, пигмеем не более пяти футов ростом. На нём была одежда из какой-то кожи, так что всё тело его было закрыто. Но тогда мы об этом еще не знали. Селенид представлял собой крепкое, подвижное существо, напоминавшее насекомое с длинными ремнеобразными щупальцами и чем-то вроде клешни, которая со звоном болталась на блестящем цилиндрическом футляре, покрывавшем туловище. Голова была скрыта под огромным, утыканным остриями шлемом, Впоследствии мы узнали, что этими остриями селениты пользовались для наказания упрямых лунных коров. Два тёмных стекловидных наглазника сбоку придавали что-то птичье металлическому аппарату, скрывавшему его лицо. Рук не было видно, и селенид передвигался на коротких ногах, которые, хотя и были обёрнуты во что-то тёплое, показались нам очень жидкими. Слишком короткие бёдра, длинные голени и маленькие ступни. Несмотря на тяжёлое, по-видимому, одеяние, селенит шёл довольно большими шагами и всё время работал клешнёй. По его походке в ту минуту, когда он проходил вдали мимо нас, было заметно, что он торопится и сердится. Вскоре после того, как мы потеряли его из виду, протяжное мычание лунных коров перешло в короткий резкий визг, сопровождаемый вознёй. Рёв, удаляясь, становился тише и, наконец, совсем смолк. Вероятно, чудовища достигли пастбища. Мы прислушались. В лунном мире вновь царила тишина. Но мы не сразу поползли дальше искать наш пропавший шар. Во второй раз мы увидели лунных коров на некотором расстоянии, среди скал. Пологие обрывы густо поросли здесь каким-то растением с зелеными мшистыми клубнями. Их-то и поедали чудовища. Мы остановились на опушке чаще, наблюдая эти создание и высматривая кругом, нет ли где селинита. Чудовища лежали на пастбище как огромные жирные паразиты, и жадно чавка и сопя пожирали корм. Неуклюжие и неповоротливые они, казалось, состояли из одного жира. Смитфильский бык в сравнении с ними показался бы образцом проворства. Их искривленные жующие пасти, Закрытые глаза и смачное чавканье выражали такое животное наслаждение, что мы еще сильнее почувствовали пустоту наших желудков. «Свинья!» — разозлился Кейвер. «Отвратительные свиньи! Бросив на чудовищ завистливый взгляд, Кейвер пополз через кусты вправо. Убедившись, что растение совершенно непригодно для человеческого питания, я пополз вслед за ним, сжав зубами сорванный стебель. Но вскоре мы вторично остановились при приближении селенита, и на этот раз могли лучше рассмотреть его. Верхний покров его действительно был одеждой, а не скорлупой. Одежда этого селенита была такая же, как и у первого, с той лишь разницей, что у него на шее висело что-то похожее на вату. Селенит стоял на выступе скалы и поворачивал голову то в одну сторону, то в другую, как бы осматривая кратер. Мы притаились, боясь привлечь его внимание, и вскоре он повернулся и исчез. Мы наткнулись на другое стадо мычавших лунных коров, поднимавшихся по скату обрыва, а потом проходили там, где из-под ног раздавались звуки, похожие на стук машин, как будто под почвой работала огромная фабрика. Звуки эти еще доносились до нас, когда мы достигли окраины большого открытого пространства — Ярдов двести в диаметре и совершенно ровного. Если не считать лишайников, выступавших кое-где по краям, поляна была совершенно голая, покрытая желтоватой пылью. Сначала мы боялись спуститься по этой пыльной равнине, но так как по ней было легко ползти, то мы, наконец, решились и начали осторожно красться вдоль ее края. Подземный шум прекратился, и некоторое время слышался только шорох быстрорастущих растений. Затем внезапно шум снова возобновился, более резкий и громкий, чем раньше. Несомненно, он шёл откуда-то снизу. Инстинктивно мы плотно прижались к почве, готовые при малейшей опасности прыгнуть в чащу. Каждый удар, казалось, отдавался в нашем теле. Грохот и стук становились всё громче и громче. Порывистая вибрация усиливалась, словно весь лунный мир мерно содрогался и пульсировал. «Прячьтесь!» — шепнул Кейвор, и я повернулся к кустам. В это мгновение раздался оглушительный удар, напоминающий орудийный залп, и произошло то, что еще и теперь пугает меня во сне. Я повернул голову, чтобы взглянуть на Кейвора, и протянул руку вперед. Рука моя ткнулась в пустоту. Под ней зияла пропасть. Моя грудь опиралась на что-то твёрдое, а подбородок оказался на краю разверзшейся бездны. Моя окаменевшая рука тянулась в пустоту. Вся эта плоская круглая равнина оказалась гигантской крышкой, которая теперь сдвигалась в сторону, в приготовленную для неё выемку, открывая находившуюся внизу яму. Если бы Кейвор не поспешил ко мне на помощь, я, наверное, так и оцепенел бы на краю пропасти, пока не упал бы вниз. Но Кейвор, к счастью, не растерялся. Когда крышка начала отодвигаться, он находился немного дальше меня от края и, заметив моё опасное положение, схватил меня за ноги и оттащил прочь. Я отполз от края на четвереньках, привстал, шатаясь. и побежал вслед за кейвором по звонкому, зыбкому металлическому листу. Крышка быстро сдвигалась, и кусты, к которым я бежал, уносились в сторону. Я еле успел. Скоро спина кейвора исчезла в густой чаще, и пока я карабкался вслед за ним, чудовищная крышка со звоном задвинулась. Долго мы лежали, затаив дыхание, не смея подползти к краю бездны. Наконец, осторожно, мы решились заглянуть вниз с безопасного места. Заросли вокруг трещали и колыхались от ветра, дувшего снизу. Сначала мы не увидели ничего, кроме гладких отвесных скал, уходивших в непроницаемый мрак. Но потом разглядели внизу движущиеся во всех направлениях огоньки. Таинственная пропасть так захватила нас, что мы позабыли даже о своем шаре. Когда глаза наши освоились темнотой, мы разглядели крохотные призрачные фигурки, двигавшиеся между тускло светящимися точками. Мы молча смотрели вниз, не находя слов от изумления. Мы не могли понять, что делают эти копавшиеся на дне пропасти создания. «Что это может быть?» — спросил я. «Что это может быть?» «Инженерные работы». «Они, очевидно, проводят ночью в этих шахтах, а днём выходят на поверхность». кейвор может быть, они вроде людей?» «Нет, это не люди». «Не будем рисковать. Мы не смеем рисковать, пока не найдём шар». «Да». Он со вздохом согласился и, осмотревшись, выбрал направление. «Мы вновь стали пробираться сквозь чащу». Сначала мы ползли довольно быстро, но скоро энергия наша иссякла. Вскоре среди красноватых зарослей послышались шум и крики. Мы притаились. Звуки долго раздавались поблизости, но мы ничего не видели. Я хотел сказать Кейвору, что вряд ли долго продержусь без пищи, но губы мои пересохли, и я не мог даже шептать. «Кейвор, я больше не могу без еды», — сказал я. Он обернулся и с ужасом посмотрел на меня. «Надо потерпеть. Не могу, — настаивал я. Посмотрите на мои губы. Я тоже давно хочу пить. Ах, если бы остался хоть кусочек снега. Нет, он растаял весь. Мы перенеслись из арктического пояса в тропический со скоростью одного градуса в минуту». Я стал сосать свою руку. «Жар, — сказал Кейвер, — только в нём наше спасение». Мы возобновили поиски. Я думал лишь о еде, о пенистых прохладительных напитках. Особенно хотелось мне выпить пиво. Я всё вспоминал о ящике пива, который остался у меня в погребе в Лимпне. Припомнилась мне и кладовая с припасами. Холодное мясо, паштет из почек, нежное мясо, почки и жирная густая подливка. Я даже начал зевать от голода. Мы выбрались на равнину, покрытую коралловыми мясистыми растениями, которые с треском разламывались от прикосновения. Я посмотрел на поверхность излома. Растение походило на съедобное. Мне показалось, что и пахнет оно недурно. Я отломил ветку и обнюхал. Кейвар! Прохрипел я. Он взглянул на меня и поморщился. Нельзя, сказал он. Я бросил ветку, и мы продолжили пробираться через эти соблазнительные заросли. «Кейвор», — спросил я, — «почему нельзя?» Яд, сказал он, не оборачиваясь. Мы поползли дальше. Наконец, я не выдержал. Я всё-таки попробую. Он жестом хотел остановить меня, но опоздал. Я уже набил себе полный рот. Он присел, наблюдая за выражением моего лица. Его лицо исказилось гримасой. Медурно сказал я. Боже, воскликнул он. Он наблюдал, как я жую. На лице его выражалась борьба между желанием и страхом. Наконец он не выдержал и тоже набил себе рот. Несколько минут мы жадно ели. Растение походило на гриб, но ткань его была гораздо рыхлее и при проглатывании согревала горло. Сначала мы испытывали просто удовлетворение от еды. Потом кровь у нас начала двигаться быстрее, и мы ощутили зуд на губах и в пальцах. Фантастические мысли ключом забили в нашем мозгу. «Как тут хорошо», — сказал я. «Ну, адски хорошо. Какая прекрасная колония для нашего избыточного населения. Бедного избыточного населения». И я сорвал новую порцию. Я радовался, что на Луне есть такая прекрасная пища. Муки голода сменились теперь беспричинным весельем. Страх и подавленное настроение исчезли. Я смотрел на Луну не как на планету, с которой нужно поскорее убраться, а как на обетованный рай для человечества. Я позабыл о селенитах, о лунных коровах, о проклятой крышке над бездной и о пугавших нас звуках. «Так подействовали на меня лунные грибы». Кейвор ответил одобрительно на моё повторённое в третий раз замечание об избыточном населении. Я почувствовал головокружение, но приписал это действие пищи после долгого голодания. «Вы сделали великое открытие, Кейвор», — пробормотал я. «вро... «Вроде картофеля». «Что?» — удивился Кейвор. «Что, луна вроде картофеля?» Я посмотрел на него, удивленный хрипотой его голоса и несвязным выговором. Я вдруг понял, что он опьянел от этих грибов. Я понял также, что он заблуждается, полагая, что открыл луну. Он только добрался до неё. Я положил руку на его плечо и пытался разъяснить ему это обстоятельство, но мои объяснения были слишком мудрёными для его мозга. Да и мне оказалось трудно высказать ясно свои мысли. «После тщетной попытки понять меня, неужели мои глаза такие же рыбьи, как у него?» Он пустился разглагольствовать на другую тему. «Мы», — объявил он торжественно икая, — «продукт нашей пищи и питья». Он повторил эту фразу, а я стал с жаром оспаривать это положение. «Вероятно, я немного уклонился в сторону от предмета спора, но Кейвор все равно не слушал меня». Он кое-как поднялся, опираясь рукой на мою голову. Это было очень невежливо с его стороны и стоял, озираясь, совсем не боясь лунных обитателей. Я пытался доказать, что стоять опасно, но сам толком не мог сообразить, почему. Слово «опасно» перепуталось у меня со словом «нескромно» и в конце концов перешло в слово «нахально». Окончательно запутавшись, я обратился с речью к посторонним, более внимательным слушателям, к коралловым растениям. Я чувствовал, что необходимо срочно выяснить различия между луной и картофелем и пустился в пространные рассуждения о важности точного определения в спорах. Моё самочувствие было уже не такое приятное, как сначала, но я пытался не обращать на это внимания. Затем каким-то образом я перескочил обратно к проекту колонизации. «Мы должны аннексировать эту луну», — говорил я, — «без всяких колебаний. Это бремя белого человека, Кейвармы сатапы, то есть сатрапы. О такой ни империи не мечтал даже Цезарь. Будет пропечатано во всех газетах. Кейвореция». «Бетфордеция», «Акционерное общество», «Бетфорд» и, и, и к, «Компания». Неограниченное количество акций. Я совсем опьянел. Я опустился в перечисление всех бесконечных преимуществ, которые наше предприятие может принести Луне. Стал доказывать, что прибытие Колумба было, в общем, благодетельно для Америки. Потом запутался и продолжал бессмысленно повторять. Подобно Колумбу. С этого момента мои воспоминания о действии на нас этого отвратительного гриба становятся туманными. Помню, что мы объявили о своем намерении плевать на проклятых насекомых и решили, что мужчинам не пристало прятаться здесь, на каком-то несчастном спутнике Земли. Мы набрали полные пригоршни коралловых грибов, очевидно, для самозащиты, и, не обращая внимания на уколы шипов, Вышли на припёк. Почти тотчас же мы встретились с селенитами. Их было шестеро. Они шли гуськом по каменистой долине, издавая удивительно жалобные свистящие звуки. Они сразу заметили нас, смолкли и остановились, как животное, повернув головы к нам. На мгновение я отрезвел. «Насекомые», — пробормотал Кейвор. «Насекомые». «Они воображают, что я — высокоорганизованное позвоночное животное, буду перед ними ползать на животе, на животе!» — повторил он с негодованием. Затем вдруг с криком ярости он сделал три больших шага и прыгнул к селенитам. Прыгнул он неудачно, несколько раз перекувыркнулся в воздухе, пролетел над ними и с треском исчез среди кактусоподобных растений. Как отнеслись селениты к этому странному и, на мой взгляд, недостойному вторжению непрошенного гостя с другой планеты, не сумею сказать. Кажется, они повернулись и обратились в бегство, но я в этом не уверен. Все последние события, перед наступившим потом беспамятством, слабо отпечатались в моем мозгу. Помню, что я шагнул вперед, чтобы последовать за Кейвором, но споткнулся и упал между камнями. Мне сделалось дурно, и я потерял сознание. Смутно вспоминается мне какая-то борьба, потом металлические зажимы. Мои последующие ясные воспоминания касаются уже нашего плена в невероятной глубине, под лунной поверхностью. Мы были в темноте, среди странных беспокойных звуков, все избитые и сцарапаны, в синяках и кровоподтёках, с мучительной головной болью.